209. Матерь Агни-йоги Вера в будущее сохраняется до конца, до тех пор, пока это будущее не наступит. Она настолько крепка, что время уже утрачивает свое значение и не может ее угасить. Такою верою в непреложность будущего шли все великие духи. Они жили ею. и знали, что солнце придет, и луна, но ну, ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все.